Парчевский. Рождественский рассказ. Традиция рассказывать в сочельник сентиментальной истории в наше время кажется наивной и старомодной. Между тем, никогда люди так не нуждались в простом подбадривающем рассказе о еще случающихся в мире добре, человечности и сочувствии к чужому горю. Все это бывает довольно редко, но и раньше встречалось нечасто. Если что-нибудь изменилось, то только сама жизнь, которая, став суровее и холоднее, больше нуждается в доброте. Добро не ушло из мира. Оно осталось, как и зло. Изменились только пропорции того и другого и переместились точки приложения. Старый рождественский рассказ о замерзающем перед чужим окном, в котором видна нарядная елка мальчики, сама судьба расширила, обобщила, развела в целую драму. Элементы рассказа остались те же. Громадное окно чужого благоустроенного дома, сверкающая рождественская елка, веселые и довольные дети, которых ждет радость и грядущая нормальная жизнь в своей стране с ее привычным бытом — Но мальчик уже не мальчик, а тысячи и тысячи разбросанных по всему миру бездомных русских. В сочельник они становятся особенно печальны. Праздник для них не праздник, а напоминание о вечных буднях. И даже своя наряженная елка только условный символ какой-то другой елки. Жизнь проходит мимо их и мимо детей их. Рождение добра встречается безрадостно и в хмуром недоверии. Противоречие между тем, что происходит за окном и на холодной улице, заменившей былой дом, слишком очевидно, чтобы поверить в универсальность рожденного добра. Который год изгнанники встречают унылый свой сочельник на чужбине, и с каждым годом становится для многих он печальнее и меньше несет в сердца мира и благоволение в человечеях. Но благоволение не исчезло вовсе, и порой то там, то здесь блеснет сияющей рождественской звездой. Иногда это тот случай солидарности и трогательной поддержки, с какой спешат сами нищенствующие люди к впавшему в беду. В другой раз широкий отклик на напечатанный в газете призыв о помощи больному старику. В третий — неожиданное сочувствие к русской беде далекого от изгнаннического мира иностранца, Добро не ушло из жизни, в ней только слишком много оказалось зла. Недавно я узнал, пишет мне небогатый пожилой голландец, что у нас в Лейдене образовалось объединение русских эмигрантов. На праздники они устраивают для детей общественную елку. На прилагаемые деньги купите, пожалуйста, хороших русских книг, которые я хочу передать им для раздачи детям. Они забывают свой язык, и удаленные от родной страны могут совсем от нее оторваться. Это было бы ужасно грустно. Надо, чтобы они хотя бы не забывали русского языка. А для этого помимо сластей и игрушек нужны детские книги. Один из русских юношеских лагерей в это лето оказался в крайне трудном материальном положении. Родители задерживали присылку денег за отправленных на море детей – а у организации все средства истощились. Лагерь влез в долги и с великим трудом кормил своих питомцев. Случайно один из юных руководителей дела познакомился с местным стариком Кюре. Повел его показывать лагерь и рассказал о судьбе русской молодежи. «Бедные дети, бедные дети», — повторял Кюре. «Возьмите скорее деньги, вот несколько тысяч, и расплачивайтесь с вашими долгами». Когда приеду в Париж, постараюсь еще помочь вам, чем могу. К сожалению, стар я, да и нет у меня ничего, но кое-что для вас найдется. Дед Мороз — не сказка. Иногда это подлинная реальность, бескорыстно творимое добро. Он принимает разные обличие Это то никогда не видавший России голландец, заботящийся, чтобы заброшенные в его страну русские дети не теряли своего национального лица и не забывали родного языка, то пекущийся о чужой и наверное молодежи француз Кюре, то свой же нищий эмигрант». Много лет назад устроившийся где-то в дебрях Африки на колониальную службу врачом одинокий русский доктор почти все получаемое им жалование переводил в Париж на выдачу пособий учащейся молодежи. Из года в год он лечил негров, жил Робинзоном, а на заработанные им деньги один за другим учились и кончали образование русские молодые люди». У одной из русских церквей Парижа продает открытки и газеты маленькая старушка. Она не одинока, у нее есть родные, скромный беженский кров и стол, но во всякую погоду она у церкви со своим товаром, вся выручка от которого идет на помощь лежащим в больницах одиноким русским. Старушка разыскивает заброшенных русских больных и приносит им в дни приема незатейливые гостинцы. В беженской семье заболел ребенок. Позвали первого попавшегося врача. Доктор повел носом на негигиеническую обстановку эмигрантского жилища, внимательно осмотрел ребенка и стал расспрашивать родителей, кто они такие. Узнав, что перед ним русские эмигранты, француз не скрыл своего русофобства и высказал немало кислых замечаний по поводу русской эмиграции вообще. На вопрос родителей, что они прописывают ребенку, врач хмуро заявил, что вечером он сам принесет лекарство С той поры он стал посещать семью два раза в день, принося с собой все необходимые медикаменты и упорно отказываясь от гонорара. Болезнь затягивалась. Врач по-прежнему являлся утром и вечером, сам делал компрессы больному воспалением легких малышу с нескрываемым волнением, ожидая кризиса. Наконец, в состоянии ребенка что-то резко изменилось. Врач отошел от постели, повеселевший. «Теперь можно быть спокойным», — сказал он. «Кризис миновал. Я буду по-прежнему навещать его через день, пока он не встанет на ноги». В «Сочельник. Доктор пришел, нагруженный пакетами с фруктами и игрушками для маленького пациента». «Ну вот». — Это тебе прислал знакомый Дед Мороз, — сказал он, — за то, что ты ведешь себя хорошо. Через несколько дней к Новому году будешь совсем здоров. Ваше отношение к русским, доктор, по-видимому, сильно изменилось, — смущенно говорили родители иначе. Как объяснить ваше такое исключительное внимание к нашему ребенку? Мы не знаем, как и благодарить вас, — Отношения тут ни при чем. Снова нахмурился француз. Все это пустяки. Если вам что-нибудь будет нужно, позовите меня. А теперь я спешу. Прощайте. Ребенка берегите. Он еще слабоват и склонен к легочным заболеваниям. Среди русских бездомных известен странный человек. Его можно встретить за обедом в столовой, где безработные бесплатно получают суп с хлебом. Говорят, у него не в порядке документы. Никто не знает, где он спит, как живет. Известно только, что все, что он не раздобудет из платья или еды, он раздает ютящимся на пустырях и в ночлежках бездомным русским. Милосердие тут творится безымянно и постоянно, как единственная задача жизни. В глухом русском углу мне пришлось познакомиться со стариком из Петербурга. Еще недавно работал он на металлургическом заводе, потом заболел и попал в больницу. Там ему вырезали язву желудка и выпустили живым, но не способным ни к какому труду. За старостью лет шамажного пособия старику не полагалось. Примечание «шамажное пособие» — пособие по безработице. Однако нашлась добрая душа свой же одинокий русский рабочий, который приютил его — «Добрейшей души человек мой, — Алексей Иванович, — говорит мне старик, — подобрал меня и кормит, сам зарабатывает гроши, но что же делать, — говорит, — не погибать же вам, живите уж у меня в каморке Вот и живем вместе, он на заводе, а я готовлю обед. Покормимся вместе, и снова он на завод, а я сижу и думаю, есть еще на свете настоящие люди». Уж на что кажется изгадился света нет нет и мелькнет светлый луч мелькнул вот и на мою старость умру все же не под забором алексей иванович мне даже лекарство покупает дорогие тут все лекарства 10 франков 15 разве ему это посредством сам ведь с трудом 300 франков в кензен выгоняет примечание кензен двухнедельный срок В изгрании русским не на кого надеяться, кроме самих себя. Случится беда, сейчас же начинают бегать предприимчивые люди по домам и собирать по подписным листам франки. Дают все, и кое-что собираются, облегчая каждый отдельный случай человеческого несчастья, от которого никто не застрахован. В числе постоянных клиентов в столовой при общежитии для безработных был сильно опустившийся эмигрант. Работы у него давно не было, шамажа тоже, питался кое-как бесплатным супом, ночевал где придется. Когда случалось раздобыть немного денег, приходил ночевать пьяный. Затем он пропал. Рассказывали, будто сошелся с какой-то полькой, у которой была маленькая девочка. Под влиянием польки бросил пить и даже устроился на работу. Потом узнали, что полька захворала и неожиданно умерла, оставив на его попечение ребенка. Русский снова стал появляться в благотворительной столовой. Оказалось, что работу он потерял, но получает пособие для безработных, на которое содержит девочку. Питаясь сам в столовой, шамажные деньги тратит на питание этого посланного ему судьбой ребенка. Он подтянулся, всегда выбрит, бедно, но тщательно одет. а выпивки больше нет речи. У человека появилась важная жизненная задача — воспитать сироту. Худенькая девочка говорит уже по-русски, называет своего воспитателя папой, и папа буквально дрожит над ней. Как ни тяжела и бедна жизнь, доброта не исчезает совершенно. Она живет в сердцах людей, независимо от национальности и положения, пожалуй, как всегда у бедных и несчастных ярче, чем у богатых и довольных. Духовно замерзающему у чужих окон важно чувствовать, если не ее материальную силу, то хотя бы ее благодатное тепло. У чужих окон это встречается всегда редко, но порой она невзначай сверкнет, словно напоминая, что не иссякло благоволение в человечестве. В наше всесокрушающее время немного осталось вечных ценностей, В оставшемся же самым важным бывают все случайные сверкания неумирающего добра, в честь которого люди зажигают рождественскую елку, а маленькие дети ждут своего Деда Мороза.